Глава 14, в которой герой демонстрирует свои коммуникативные навыки. «Держи!» – барон выгреб из кармана пригоршню ореховой, пересыпал ее мне в ладонь. «Ну, или ты подкорчиться ко мне пришел?» «И за этим тоже», – подтвердил я, отправив подарок в сумку, а после кидая один из орешков в рот. Вы съели орех из запасов барона Семади. Получено плюс 3% к ментальной защите, плюс 7% к пассивному навыку убеждения при наличии такового. Действие данных бонусов продлится в течение 6 часов. А ведь удачно, особенно второй бонус хороший своевременен. Прямо-таки рояль в кустах, по-другому и не скажешь. Скажи, у тебя как сейчас с воинством?» – осведомился я у барона, который все еще позевал, но уже достал из нагрудного кармана сюртука сигару. «Что с покойничками? Есть кого поднять на правое дело?» «Мертвых на свете всяко больше, чем живых», – философски ответил мне он. «Не все, правда, в дело годятся, но все равно численный перевес всегда будет за теми, кого уже нет» очень хорошо я потерла доши а как смотришь насчет того чтобы городок один пожечь пограбить он недалеко тут находится местный северный отрицательно раскуривая сигару произнес самоди ты знаешь я мало чего и кого боюсь но при этом лишний раз злить местное население не желаю только только тут обжился привык к климату нет Без весомой причины не желаю в подобном участвовать. А причина есть, азартно заявил я, и даже не одна. Более того, это нужно тебе не меньше, чем мне. Хорошо, рассказывай, обреченно разрешил барон. Только сразу предупреждаю, шансы на успех у тебя невелики. Ты, должно быть, знаешь, что на этот край положил свой глаз Витер. «Естественно», – фыркнул мой приятель, – «тоже мне новость. В старые времена он тут вообще практически жил. Сейчас, правда, у него пока еще руки коротки». «Ошибаешься», – помахал я указательным пальцем. «Он их изрядно отрастил. Не свои, правда, чужие, но сути это не меняет» и один город уже числится в его активе. Там больше не Кеник Харальд хозяин, а Витер со своими приспешниками. Вот так-то. Заметь, это только начало. Не пройдет и месяца, как они доберутся до столицы. А там, глядишь, храм отгрохают, большой, красивый, со статуей и тому подобными изысками. И все, друг ты мой сердешный. Север под Витером, причем вместе с этим прекрасным кладбищем, на котором ты так славно обжился, и климатом тоже. Неприятно, признал барон, причем сразу все, и то, что я услышал, и то, что такую важную вещь проморгал. Ладно, продолжай, ты же вроде про несколько причин упоминал. Верно, подтвердил я. Кёнигу Харальду, как ты понимаешь, все эти дела очень не по душе, но способов остановить продвижение Витера вперед у него не так и много. Ну да, он собрался было в поход на восставший город, но это не вариант. Он дядька эмоциональный, потому в запале может дров наломать по недомыслию, чем население скорее распалит, чему смирит. И я его пока уговорил повременить, а там, глядишь, он сообразит, что кровопролитие на своей земле не столько сплотит народ севера, сколько его расколет на части, а от этого до гражданской войны два шага и до неминуемого поражения. «Витер, хоть и редкостный дуболом, но когда надо, отлично умеет речи говорить», задумчиво произнес Семоди. «Я сам тому свидетель, но все равно не очень понятно мне, к чему ты клонишь». «Когда припрет, военный союз заключишь с кем хочешь», – понизил голос я. «Да, твое воинство смертным не по нраву, но если речь пойдет о всех землях севера, то, поверь, кионик пойдет на компромиссы с гордостью и с предубеждениями, может быть негласно при закрытых дверях, но пойдет, ручаюсь, и то, что именно твоими стараниями был освобожден город, станет отличным свидетельством желания посоюзничать. Если честно, я не очень представлял себе, как обещанное реализую, но думаю, если понадобится, я найду способ убедить Кёнига в том, что это хорошая идея. Не так это и сложно, тем более, что кто-кто, а Харальд Кудрявый на самом деле всегда чихать хотел на общественное мнение. Другое дело, что тогда мои партнерские отношения с Симоди точно выплывут наружу, тут уж шило в мешке не утаишь, а вот этого не хотелось бы. Аргументация так себе, подана слишком приторно, но что-то в твоих словах есть. Подумав, сообщил мне барон, продолжай, если тебе есть что еще сказать. Тиамат, я потыкал пальцем в небо, кто-кто, а уж она ох, как обрадуется, если ее братцу глаз на задницу натянут, даже в самой мелкой мелочи. «Здесь даже спорить не стану», – ухмыльнулся Самади. «Нет, положительно хорошо, что у меня нет родственников. Лучше сироткой быть, чем иметь вот такую семью». И я ничего на это не сказал, просто молча кивнул. «Ладно, излагай свой план». Мой костлявый приятель уселся поудобнее. «В принципе, я догадываюсь, что у тебя на уме, но все же хочется послушать. Вдруг ты сможешь меня удивить». «Будет здорово, если нынче же ночью твое костлявое воинство нагрянет в город Хольфстрик и хорошенько там поорудует». Немедленно отозвался я. «Челюстями пощелкает, оружием побрякает, страху наведет. Можно даже никого не убивать. В принципе, так, кровь пустить для виду десятку другому местных жителей, да и только. Главное...» Чтобы было побольше воплей и криков, среди которых будут звучать фразы «Теперь это наша земля, земля Витера, Витер наш рулевой и, ну, не знаю, Витер дает нам сладкое людское мясо, слава нашему Богу». Не удивил, подытожил самоди но ты не расстраивайся, этот план хоть и очевидный, но все же славный-славный и, что важно, действенный. Я в него добавлю еще пару мелких деталей и, полагаю, результат тебя порадует». «Только пусть умрут не все», – попросил я его. «Это важно». «Не все, не все», – успокоил меня Семади. «Но и ты помни о том, что обещано. В один прекрасный момент я захочу побеседовать с местным владыкой, и ты меня ему представишь». «Сказано, сделано», – кивнул я, «но по ситуации. Если он, к примеру, в это время куда-то воевать намылится, то сначала его надо будет найти. Опять же, он в запой уйти может, для него это норма, он вообще бывает в нем неделями живет». «Все же стабильное это место, север», – заметил самоди «У нас в архипелаге эдакого владыку давно бы уже свергли за ненадобностью». А тут вон терпят, вроде даже уважают. Буквально вчера слышал беседу двух пастуков, они своих коров сюда пригнали попастись, а сами сели выпивать. И что примечательно, первый тост был за Кёнига. Ну а когда народ за своего повелителя выпивает, в тот момент, когда их никто из представителей власти не видит, значит он его уважает. «Ионик сам от жизни все удовольствия получает, и другим в том не мешает», – подумал, сказал я. «Чего же его, народа не любить? Ну, или хотя бы не уважать?» «Ладно», – самодив встал с могилы, – «жди вести к завтрашнему утру, страха на местных наведем хорошего, а то, если желаешь, можешь присоединиться к моим мальчикам». Сам я в город не сунусь, где-нибудь по соседству пристроюсь, понаблюдая за происходящим. Просто если не ровен час Витер сам пожалует в Хольвстрик до того, как все закончится, то он меня учуять может. но ну, а мне подобное ни к чему. Рано нам, покуда с ним встречаться, время еще не пришло. Последние слова он произнес тем странным тоном, который я у него до того слышал только пару раз, тогда, когда мы готовились встречать богов, вернувшихся из великого ничто, и это вряд ли совпадение. Сдается мне, что данный неугомонный товарищ поставил перед собой новую цель, и она вряд ли совпадает с планами всех остальных сущностей и людей, имеющих интерес к владычеству над Роттермарком. Он, похоже, тоже решил вступить в гонку за властью. Странник его разочаровал, богов он терпеть не может с давних времен, то есть того, кому он хотел бы служить верой и правдой, пусть даже и относительными нет. А значит, что? Значит, никому служить и не надо, нужно самому под себя все и всех подгрести. Нет, так-то это где-то разумно, но насколько подобные планы вписываются в мою личную картину мироздания, это вопрос. И его надо очень хорошенько обдумать. Пока, судя по всему, мы с ним смотрим в одну сторону, но в какой-то момент все может измениться, и очень важно этот самый момент не пропустить. Впрочем, думаю, Самади перед тем, как свернуть с нашей общей дороги, все же сделает мне некое предложение. Не может он по-другому поступить. Да, этот костлявый интриган хитер, злопамятен, мстительный жесток, но при этом нас слишком многое связывает, начиная с той трости, что я прихватил с архипелага. «Не то, чтобы я был ему дорог, или он проникся ко мне трогательно-дружескими чувствами, нет, просто ему нужен тот, кому он хоть как-то может верить, личи верные слуги и неупокоенные армия, но нужен тот, кто спину прикроет в последний момент, напарник, наперсник, доверенное лицо, и кроме меня у него никого на примете нет». «Не знаю, не знаю. Я тоже поднялся с камушка, на котором сидел. И если ты прав, и Витер на самом деле заявится в Хольстрик, то мне так же, как и тебе, лучше там не появляться. Он меня знает, в курсе, кому я служу, и после сможет выставить претензию Тиамат. И ей ясное дело на его жалобы плевать, но все же не стоит раньше времени обострять ситуацию». «Тоже верно», – кивнул самоди, – «к чему кому-то отдавать козыря в руки, если можно их припрятать до поры до времени в собственный рукав?» «Вот-вот», – поддакнул я, – «да, вот что еще». «Хорошо бы, если при появлении Витера сине синимертвые, кто говорить способен, дружно замычали хозяин и к нему обниматься полезли для пущей убедительности». «А то я без тебя не сообразил бы, как поступить», насмешливо произнес барон. «Давай, иди по своим делам, а я досыпать отправлюсь. Ночка предстоит веселая и интересная, надо сил набраться». Ну, хоть что-то. Сам нашел проблему на свою голову, сам ее решил. Попутно, правда, еще одну обрел, похуже изначальной. Не знаю уж, сидел ли Назир на самом деле в сторожке или все-таки смог обойти бдительных личий и глянуть, с кем это таким я там общаюсь, но нашел я его там, где и должно. Ассасин сидел на каком-то пыльном ящике и методично втыкал длинный и узкий кинжал в пол. «Куда теперь отправимся?» – поинтересовался он у меня, чем немало удивил. До того ему всегда были безразличные мои маршруты. «Как насчет канализации Эйгена?» – бодро предложил я. «Мы туда уже как-то раз лазали, если помнишь». «Отлично!» – без тени иронии отозвался мой спутник. «Нет лучше места для того, чтобы спрятать заложника, пленника или труп. Темно, сыро, крысы, никаких случайных прохожих» да и самому отсиживаться в канализации замечательно. Воистину, сколько людей, столько и мнений. И я достал свиток портала. Одно только плохо, прямиком в нее не перенесешься, придется снова на улицах гена засветиться, а меня там не любят. «Тебя много где не любят», – заметил Назир, «и это тоже хорошо, значит, у тебя хватает врагов». А если есть враги, ты еще жив. Я внимательно оглядел помещение в поисках какой-нибудь пустой бутылки. Но не просто же так мой спутник вдруг стал таким разговорчивым. Бутылка не обнаружилась. и Я втянул ноздрями воздух, рассудив, что поводом для болтливости мог послужить какой-то другой источник вдохновения. Но нет, воздух как воздух. Пылью пахнет. Не пугай меня, попросил я ассасина, и так уже не знаю, на каком свете живу. Тот улыбнулся и согласно кивнул, но как мне показалось, некая доля ехидцы в этой улыбке имелась, но не злой и не многозначительной, а самой обычной, как у нормального человека. Из чего следует вывод? Даже невозмутимые дети замка Атарин, потаскавшись по просторам файрола с такой компанией, как у меня, могут нормальными людьми стать. Кстати, может, зря я все же не захватил с собой брата Миха и Гунтера, а? Помнится, в прошлый раз те края порадовали нас ни одной интересной встречей, и тамошние обитатели в большинстве своем дружелюбием не страдали. Хотя нет, не стоит. Гунтер опять заведет свою песню о том, что надо пойти к королеве Анне, дабы доказать ему невиновность, а брат Миха в очередной раз начнет злобно зыркать на пикси, которых после одной давней шутки Тристана терпеть не может. «Последняя совсем меня не устраивает, ибо именно на это пакостное племя у меня весь расчет и есть. Без них мне в королевские темницы не попасть». Удача пока играла на моей стороне. Переулок, рядом с которым находился люк, являвшийся дверью ведущей в канализацию Эйгена, оказался пуст, и улица, начинавшаяся за ним, тоже. «Вроде никого», – почему-то шепотом сообщил Назируя. «Давай, давай, погнали». В прошлый раз люк брат Мих поднимал, и теперь я понял, насколько чернец силен у меня даже выносливость маленько просела, вот он каким массивным оказался, и если бы не Назир, то я бы еще долго с этой хреновиной мучился. Но обошлось, мы спрыгнули в черный и изрядно вонючий полумрак подземелий, а затем железный кругляш звонко бумкнул, закрываясь. Так, Я повертел головой, рассматривая сразу несколько коридоров, расходящихся в разные стороны. «Вроде мы в тот раз вон туда шли». «Ну да, точно». «Туда», – возразил мне Назир, показывая на крайний правый тоннель. «Поверь, это так». И я, знаете ли, поверил, поскольку до того замечал, что если ассасин ранее где-то со мной побывал, то в следующий раз он ориентируется на той местности так же, как мы в собственной квартире. Потому спорить с ним я не стал и направился в заданном направлении. В правоте своего спутника я убедился уже через пять минут, когда, выйдя из тоннеля к небольшому зловонному озерцу с неприятно зеленой водой, наткнулся на кучку местных обитателей. Судя по внешнему виду точно не входящих в высшее общество. Точно. Они и в прошлый раз тут копошились, промышляя с буром местного дурмана. Как он там назывался? Как-то нелепо, не помню уже. Стража! заорал один из оборванцев. Атанда, братва, накрыли нас! Накрыли! Травку синюшку отберут, а мы все на плаху пойдем. А, верно, травка-синюшка, на нее еще квестовую цепочку выдавали. Их всего двое, заорал обладатель черной кудлатой бороды. На ножи их, братья, на ножи, а потом в дурь разбросим, сбросим, пусть черви проглоты подкормятся. Интересно, они все общаются столь резко и эмоционально, будь это не моя жизнь, а, к примеру, книга, то у меня в глазах от восклицательных знаков запестрело бы. Но вот тот факт, что эти местечковые наркодилеры в уровнях так и не прибавили, меня невероятно порадовал. Мы и тогда, конечно, их нашинковали будь здоров как, но следует учитывать тот факт, что нас в тот раз было четверо, а сейчас только двое. Окажись эти молодцы уровня хотя бы 80-го и все. Мало нам с Назиром не показалось бы. А так никаких проблем не возникло. Первым я прикончил бородача, ему хватило пары ударов для того, чтобы рухнуть на камне задергаться, захрипеть и отдать богам душу. Вторым оказался глазастый негодяй, который и тогда, помнится, нас запалил. Потому его я с огромным удовольствием прибил. Ну, а третий глянул на меня, на Назира который за это время аж четырех его приятелей посек на ломти, да и сбежал куда подальше. «Надо уходить», сообщил мне ассасин, убирая сабли в за спинные ножны, как бы он подмогу не привел. «Уже идем». Я запустил руки в остатки бородача, не желая оставлять законно заработанный лут, а после перешел к сигнальщику. «Почти идем». «Один хлам», Кости, гвозди, амулеты. Последний, конечно, не совсем уж мусор, но я их в тот раз собрал столько, сколько нужно для передачи Тихони валу лидеру преступного сообщества Крест и Топор, которая давно и безуспешно конкурирует с бандой Дети Ножа. Кстати, интересно, я этот квест во время последней ревизии сносить не стал. Преступники, они аполитичны и жадны ну как эта публика мне зачем-то в будущем понадобится, и при наличии такого задания у меня как минимум будет повод для визита к эйгенским авторитетным ворам. Так, это у нас что? Мешочек, и даже догадываюсь, с каким содержимым. Вам предложено принять задание «Опиум для народа». Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Повелитель дурмана». Условие. Расспросить представителей закона в городе Эйгене о том, что такое травка-синюшка и для чего она нужна. Награды за выполнение задания. 1500 опыта, 700 золотых. Получение первого квеста из цепочки. Принять. Положительно. Создатели игры очень-очень веселые ребята. Интересно, как я пообщаюсь с представителями властей хоть о чем-то, и если они меня сразу убивать начнут? А вообще забавно. В прошлый раз мне именно эту цепочку заданий предлагали принять. Вот только в качестве собеседника не городская стража фигурировала, а брат Мих». Поступил я с ней, впрочем, точно так же, как и тогда, проще говоря, проигнорировал, делать мне больше нечего, кроме как местные наркокартели крушить. И снова потянулись коридоры, то сужающиеся, то переходящие в небольшие залы, то ведущие вверх, то вниз, какие-то из них я даже узнавал, странное дело, не так давно я тут и был. Времени прошло всего ничего, а такое ощущение, что пара-тройка лет минула не меньше. А еще народу тут в подземном Эйгене порядком поуменьшилось. Раньше столько разных личностей сновало «Что ты?». Теперь же наши пути пересеклись лишь с небольшим отрядом приключенцев, навьюченных веревками и фонарями, да с ватагой гномов, ломающих кирпичную стену. И даже неведомая зверушка о шести глазах и жвалах, зовущаяся невероятно мудрено то ли геростратом, то ли эльфатом, и желавшая в прошлый визит узнать, каков я на вкус, и та нас не побеспокоила. Вот так мы и добрались до того места, где в прошлый раз встретили первого пикси, проживающего в этих мрачных местах. Если не ошибаюсь звали этого пакостника Фляк, и он являлся братом еще большему мерзавцу по имени Локет, который славно одурачил меня в Монтриге в те далекие времена, когда я почти ничего не знал о Файроле. Но не стоит думать, что я за суетой, боями и общением с богатыми все забыл. Если когда-нибудь окажусь в Монтриге, то непременно эту летучую гадость найду, и все крылья ему оборву. Но вот то, что фляка или кого другого на посту не оказалось, являлось скверным знаком. При всем своем раздолбайстве пикси ребята очень хитрые и осторожные, что, впрочем, совершенно неудивительно. При их постоянном стремлении к пакостничеству и сотворению неприятностей огромное количество представителей самых разных раз желают оторвать голову хотя бы одному из них, и даже не столь принципиально, какому именно. Тот же Мих, например, зуб точит не конкретно на Тристана, а на всех Пикси сразу. Так вот, как бы количество шалостей, на которые Пикси-мастера, не превысило допустимые нормы, и их поселение не вырезали ко всем чертям, Селины такое останется, почему нет? Например, выдали ей квест ⁇ Спаси город от пикси ⁇ она группу собрала, рванула сюда, добралась до их убежища и устроила там эйгенскую ночь, которая ничем не уступает Варфоломеевской. Надеюсь, я ошибся, потому что если угадал, то дело плохо. По этим тоннелям и коридорам можно месяцами бродить и не найти тот нужный лаз, который ведет к темницам. Назир, впрочем, мои опасения не разделял, бодро топая по очередному коридору, ведущему, разумеется, вниз. Колония летучих проказников находилась на втором ярусе подземелий, так что по-другому случиться и не могло. И только когда впереди во мраке забрижили красные отблески костра, Я облегченно выдохнул. Нет, все же они здесь. И еще переоценил я их. Как эти идиоты поблизости от своего условного дома посты не выставляли, так и не выставляют. А ведь времена-то изменились. «Стоять!» – пискнул из темноты голос, который я сразу узнал. жужилка маленькая проныра Пикся». «Как же, как же! Вы у нас на прицеле! Чего вам тут надо?» «Ой, боюсь, боюсь!» – рассмеялся я, но веселье длилось недолго, потому что в стену рядом со мной ударил арбалетный болт. «Промазала!» – недовольно взвыла Пикси, а ведь хорошо метилась. «Дура!» – буркнул второй голос, который я тоже узнал. Это местный верховод по имени Ремус. Раз промахнулась, так это не признавай, скажи, что следующий в пуза влепишь, а этот упреждающий был. Вот мол, какая я меткая, а ты. Не надо в пузо, Ремус. Подал голос я, мы по делу пришли, которая, сдается мне будет интересно и полезно всем нам. А ну, подойди поближе. — велела мне Жужелка, — чтобы мы лицо твое увидели. Я выполнил просьбу и изобразил самую душевную улыбку из своего богатого мимического арсенала. — Помню! — взвизнула Пикся. — Я его помню, да и ты тоже. Помнишь, он к деду Торчу приходил с друзьями, а после еще, как следует, ректору Академии глаз на задницу натянул. Ну, старому дураку Эрасмусу, тот еще травку жевал. «Помню!» — наконец буркнул Ремус. «Он нам пять золотых должен остался!» «Чего я тебе должен?» — возмутился я. «Это ты с меня сверхоговоренного столько взял, сжатина крылатая!» «Да чего же эти люди беспамятны!» — посетал Пикси. «И бессовестны!» «А еще неблагодарны! Не то что мы!» — поддержала его жужелка. Ладно уж, проходите к огню, вы не самые неприятные гости за последнее время. Нехорошо было в колонии Пикси, тревожно. Не скажу, что мне прям уж очень часто доволилось общаться с этим пакостным племенем, но до того я ни разу не видел их настолько потерянными и встревоженными. И вооруженными. Это вам повезло, что сегодня пришли сообщила мне Жужелка, прислоняя к стене арбалет размером с половину себя. «Завтра бы уже не застали, уходим мы из этих мест!» Новые порядки, понимающе покивал я, усаживаясь за пустой стол, «добрались до вас такие сторонниками смерти. «Сюда еще нет!» – совсем помрачнел Ремус. За ним зашмыгали носами остальные жители колонии, которых еле-еле полтора десятка набиралось но скоро чую пожалует а тогда досталось нашему брату и сестре пискнула жужилка и сестре повторил лидер колонии писклю на той неделе сцапали на рынке потом в клетку запихали и так по городу возили и за что подумаешь она взяла на пробу немножко абрикосов чуть чуть Не иначе, как эта пискля вместе с прилавком их умыкнула, да еще объяснила продавцу, что тот ей теперь по гроб жизни должен за подобную услугу. А потом ее на сутки повесили на столб, схликнула жужелка, прямо в клетке, и стражников поставили таких, что мы ей помочь не смогли, непробиваемых каких-то. И что было после, поторопил ее я с писклей. «В башню снова ее отправили», – пояснил мне Пикси, которого я в прошлый раз не видел, щекастый, в ярко-оранжевой рубахе и штанах на лямках того же цвета. «К остальным, там два с лишним десятка наших сородичей томится, а мы ничего сделать не можем, не ведут к ней подземные ходы, вот какая печаль!» «А двери магии запечатаны, не вскроешь», – вздохнул Ремус, – «мы пробовали». Фляка тогда потеряли, всхлипнула жужелка, его стрелой прямо в шею, ужас. Странно, но мне стало жалко Фляка, которого я неплохо помнил. Он, как и все пикси, был страшным вруном, пройдохой и жадиной, но все равно как-то это было неправильно. Они же как дети, которым никто не объяснил, что хорошо, что плохо. Стрелять-то зачем? Тем более на поражение. «А теперь сюда пытаются пробраться», – продолжил Рему, «С каленым железом нас выжечь хотят». И я разговор одного отряда подслушал, когда они по первому ярусу бродили, спуск вниз искали. Мол, в этом городе и этой марке отныне торжествует закон, при котором мы, пикси, никому не нужны. «Значит, и нам такой город ни к чему», – взвелась под потолок Жужилка. «Думаем на юг податься», – вздохнул Ремус. «Ну, в Мейконге не осядешь, там уже есть колония наших сородичей. Но, может, найдем городок поменьше, в котором нам будут рады». «С трудом представляю себе такое место», – рассмеялся я. «У вас, людей, превратное мнение о Пикси», – обиделся лидер. «Мы лучшие соседи из всех возможных, просто надо это осознать». «Ну да, ну да», – не удержался я от иронии, – «понять, простить». «Ладно, не суть, мы о другом. Простите за банальный вопрос. Вам ведь отсюда уходить не в радость?» «Ну, разумеется», – фыркнул Пикси в оранжевом, – «эти подземелья, наш дом, мы другого и не знали». «Тогда мы с приятелем зашли к вам в гости и вовремя, и удачно». Просто есть у меня к вам некое очень выгодное предложение. Не знаю, что пикси прочли в моем голосе, но я увидел, как они встрепенулись. Есть шанс на то, что вы не только сохраните за собой апартаменты в этих прекрасных катакомбах, но и получите вдобавок определенную лояльность властей в тех случаях, когда ваши шутки приводят к не очень хорошим последствиям, отдельно замечу это именно что шанс не более того и во многом успех предприятия будет зависеть именно от вас выслушав меня пикси немедленно запереговаривались он хочет нас одурачить фокус есть но вот в чем он без задатка соглашаться нельзя если он хочет нас свинячить властям я бесплатно на эту верзилу сработаю Я послушал этот гвалт с минуту, а после громко свистнул. «Никто никого не обманывает, ну, кроме местных властей, разумеется. Но это нормально. Мы всегда дурачим власть, а она постоянно дурачит нас. Нам нужны детали», – выступил вперед Ремус. «Без них никто ничего делать не станет». Мы сами мастера на розыгрыше, но нам очень не нравится, когда кто-то нас пытается играть в темную. Хорошо, согласился я, вот только... Слушайте, а вы ведь граждане Эйгена, ну, в юридическом смысле. Конечно, запереглядывались крылатые проказники. В каком поколении бабки-деды тут обитали? Так и славно, я потер руки. Тогда для начала предлагаю всем вам присягнуть богини Тиамат. Чего? На этот раз Ремусу даже изображать ничего не пришлось. Он на самом деле был невероятно удивлен. Зачем? Все беды на вашей земле принесла мне смерть, пояснил я. Это ее люди установили тут свои порядки. Это она вас гоняет по канализации, как крыс. Тиамаджи ее противница от века и на века, ясно? Думаю, с выбором верной стороны в противостоянии у вас проблемы быть не должно. Да откуда бы ей взяться? В тон мне произнес Ремус. Нет выбора стороны, нет проблем. Проблема в том, Пикси, что настали такие времена, когда отсидеться где-то в темном и укромном месте не получится. Каждый должен выбрать ту сторону, которая ему ближе или выгодней, если говорить о вашем народце. Из темного коридора раздались шаги, а после неторопливо показалась та, которую я увидеть здесь и сегодня точно не рассчитывал.